Глава 9 «Я презираю игроков. Люди, которые не умеют контролировать себя, мне не интересны. Но что мой несостоявшийся муж, что брюнет, к сожалению, из этой категории. Не повезло мне. Дона Беррейра трясет, как наркомана, который видит дозу, но не может получить. Жалкое зрелище. Опустившийся человек». Невероятными усилиями сдерживаюсь, чтобы не плюнуть ему в лицо. «Плевать мне, из какой на семьи, Джон!» – срывается на истерику педра «У меня язык не поворачивается назвать его своим мужем. Я все проиграл, и она единственный шанс отыграться». «Это бесчестие а не шанс», – увещевает его Дон Смит. «Это не имеет значения. Девка еще не стала моей женой, Джон». «Мерзавец! Какой же он мерзавец!» «Послушай, Педро, эта страна — настоящая Эльдорадо. Разбогатеть, расплюнуть. Оставь ему все. Забирай девушку и пойдем. У меня для тебя есть деловое предложение». Дон Смит избегает смотреть мне в глаза. «Вот и доверяй первому впечатлению о человеке. Я считала его напыщенным снобом, а он оказался порядочным человеком, защищает меня от унизительной участи ставки в игре. «Мигель» становится на колени перед брюнетом Верейра, а я вздрагиваю от произнесенного имени. «Посмотри, какая красотка! Из самой Португалии выписал себе жену! А теперь она может стать твоей!» Его имя вызывает нехорошее воспоминание. Стою с гордо поднятой головой и молюсь про себя, чтобы Мигель уже быстрее решил мою судьбу. Что один, что другой – два сапога пара. Одно слово – картежники. «Тебе проще подарить ее, Мигелю», – засмеялись из толпы. «Ему сегодня везет». Всем понятно, что госпожа удача сегодня обошла своей благосклонностью плантатора. В игре нужно уметь вовремя остановиться – «Чего он не умеет?» «Меня Педро Верейро тоже проиграет, если только Брюнет захочет с ним играть». «Мне не нужна жена», произносит Мигель, и от его тягучего, словно патока голоса, у меня по телу бегут мурашки. От его слов в крови бурлит возбуждение. Я пока не понимаю, чем оно вызвано, то ли загадочным Мигелем, то ли будоражащей обстановкой в гостиной, то ли и тем, что от меня только что прилюдно отказались. Не отдавая себе отчета в том, что творю, я выпаливаю на одном дыхании. Я не лошадь, чтобы ставить меня в качестве ставки в игре. Я женщина и не потерплю подобного обращения. Сердце бешено колотилось в груди. От дикого адреналина подрагивают руки точь-в-точь, точь, как у моего несостоявшегося мужа. Пускай знают оба, что я непокорная женщина, а знающая себе цену. Горько усмехаюсь. Дон Верейра тоже знает мне цену. Я против всего выигрыша Мигеля за сегодня. Что ж, своей ценой можно гордиться, недешево я стою. Но вот насколько оценит меня Брюнет? Сил нет, как хочется посмотреть ему в лицо. Его голос и равнодушие... Зажгли во мне огонь. И не только любопытство. В гостиной раздается смех. До моих ушей доносятся скабрезные шутки мужчин. Норовистая кобылка. Горячая девчонка. Педра, она не по зубам. «Мигель, сможешь объездить такую горячую штучку?» «Я бы такую красотку не ставил». Реплики отлетают от меня, не задевая чувств и не выводя на эмоции. Я и не такое слышала от студентов. Научилась игнорировать, а не пропускать через себя. Смотрю в затылок брюнету. Кажется, взглядом могла бы уже прожечь в нем дыру. Но Мигель игнорирует меня и выкрики его приятелей. «Так ты согласен?» Уже даже меня выводит свою упертость Юверейра. Ему же сказано, что не нужна жена. Нет, прет на пролом. Качество, которое и обеспечило ему богатство, умение не слышать «нет» и переводить его в «да». В этот раз Педра нарвался на такого же, если не круче. И мне уже даже становится жаль, что брюнет с таким сексуальным голосом отказывается играть. Я уже в его власти. Действует старый, как мир, способ соблазнения – игнорировать объект. Я все это понимаю, но жутко хочу, чтобы он согласился. Мигель кажется мне гораздо более интересным мужчиной, чем мой заочный муж. Сейчас я противна сама себе, что повелась на его манипуляции. На черт побери, я хочу, чтобы Мигель принял ставки и выиграл. Его манеры почему-то более приятны, чем унижение Верера. Согласен. Вдруг говорит Мигель, и от шока все замолкают. «Джон, садись в пару к Педра. Ты для поддержания игры. Ставки только у меня и Верера». «Мигель, ты ненормальный», — наклоняется к нему бывший третий игрок. «Ты даже не посмотрел на девушку». Брюнет смеется, и у меня от его смеха сладко ноет в груди. «Вика, ты случайно не надумала влюбиться?» Тебе сейчас это точно не надо. Какая разница, Карлос? Его бархатный голос проникает в самое сердце и обвивается вокруг, сжимая кольцом восхищения. Я жажду его увидеть. Уверен, у Джона хороший вкус. Он уже не раз это доказывал. Повернись, черт тебя побери, и удостоверься, что у Дона Смита прекрасный вкус на женщин. Но Мигель не поворачивается а раздает карты. Я ищу глазами, куда бы присесть. Рабыня подносит мне стул. Благодарно улыбаюсь ей. Какое блаженство, наконец-то, вытянуть ноги. Игра идет под бубунеж непонятных для меня слов. Фавор, Гаскарилья, Контрабола, Сакада. Я так устала. Длинный и весьма беспокойный день вытянул из меня все силы, и я ненароком засыпаю. «Ты нищий, Педра, И без жены!» кричит Дон Смит, и я просыпаюсь. «Нищему жена ни к чему!» мрачно отвечает Верейра и смотрит на меня. «Прости, девочка!» «Мне его извинения ни к чему! Я жду, когда ко мне подойдет Мигель!» Как в замедленном кино он поворачивается. Не отрывая взгляда, как заворожённая, я смотрю в его глаза. «Ты...»